Глава четвертая. Она уже спала, когда он неслышно зашел в комнату, разделся и лег рядом с ней. От прикосновения холодного после уличной прохлады тела Илоита вздрогнула и приоткрыла глаза. «Ты вернулся!» сонно прошептала она, прижимаясь к нему, чтобы согреть. «Узнал что-нибудь интересное?» «Нет, Саламандра, наш источник информации сегодня навстречу не явился». От этих слов Илаита проснулась окончательно. «Как? Неужели он все таки солгал? Или, поразмыслив, решил переметнуться на сторону разбойников?» спросила она, приподнимаясь на локти. Не будем делать поспешных выводов. «Одна капля — еще не дождь», — пожал плечами Райан. «Посмотрим, явится ли он следующей ночью. Хотя, конечно, в преддверии нападения на лагерь эти сведения для нас особенно важны». «Нападение на лагерь?» — удивленно переспросила Илаита. «Разве Реймонд не рассказал тебе о наших совместных планах?» Ложась на спину и подкладывая руки под голову, спросил Райан. «Я думал, пока меня не было, вы многое успели обсудить». Он искоса взглянул на нее, и, заметив это, девушка слегка покраснела. Она села на кровати, согнув колени и обняв их руками, и негромко произнесла. «Он ничего мне не рассказывает, видимо, боится сказать то, что мне знать не положено. Может быть, ты будешь более снисходителен к женскому любопытству и окажешь мне любезность, посвятив ваши планы?» «Ого! Откуда взялся этот высокопарный тон?» — поднял брови Райан. «Прости», — прошептала Илаита и отвернулась, пряча лицо. «Эй, что с тобой?» — спросил Райан. «Легко» едва касаясь кожи, проведя ладонью по ее бедру. «Прости, я... я даже не знаю, как мне вести себя с тобой теперь, когда я знаю, кто ты», — едва слышно проговорила она, и ее голос сорвался. Райан немного помолчал. «Разве это что-то меняет?» — спросил он. «Конечно. Мне ведь раньше никогда не приходилось...» То есть до недавнего времени я думала, что видела великого тана лишь однажды и издалека и запомнила эту встречу надолго. Она натянута улыбнулась. А теперь я знаю, что удостоилась чести. А ну-ка, иди сюда! взгреб ее в охапку Райан. И начал целовать в шею щекоча, успевший вылезти на щеках короткой щетиной. «Если ты сейчас же не прекратишь говорить глупости, мне придется разозлиться, а в гневе я страшен». «Ой, Райан, щекотно, не надо!» Смеясь стала отбиваться Илоита. «Куда уж страшнее!» «Ну уж нет, теперь ты попалась!» И я не отпущу тебя до тех пор, пока не превращу эту колючую холодную льдинку обратно в мою маленькую огненную саламандру. Прижимая ее к кровати своим телом и обнимая руками, прошептал ей на ухо раин. Его близость подействовала на нее, как игристое вино, кружа голову и заставляя забыть обо всем на свете. Возбуждение накрыло ее темной пьянящей волной, и мысль о том, что этот загадочный мужчина, грозный великий тан и могущественный глава клана, сейчас принадлежит только ей, делала эту близость еще более сладостной. Я снова стану саламандрой, покоряясь ему прошептала она, но ведь Тогда я опять начну спорить, требовать объяснений и всегда захочу быть рядом с тобой. Что ж, придется потерпеть. Прерывисто дыша рыкнул Райан, и мир вокруг перестал для них существовать. Когда Реймонд вошел в просторный зал трактира расположенного на первом этаже гостиницы «Серебряный гусь», Нира, завтракавший вместе с остальным отрядом, вскочил и бросился ему навстречу. Его лицо расцвело облегчённой и радостной улыбкой, и он явно собирался отпустить подходящую к случаю шутку, но в последний момент передумал и, подойдя, отчеканил коротко и официально. «Ваше распоряжение выполнено, командир». Отряд расквартирован и ждет дальнейших указаний. Благодарю, Солани. Ваша исполнительность выше всяких похвал. реймонд прищурившись, взглянул на него и добавил с усмешкой. Чего не скажешь о вашей злопамятности? Иди к демонам, Реймонд! Вспылил помощник. Я чуть с ума тут не сошел. Что у тебя там произошло? Прости, Нира. Искренне сказал Рэй, только сейчас до конца осознав, как другу было непросто. Произошло небольшое недопонимание, но сейчас все уладилось, и мы можем, наконец, заняться делом. Помощник скептически посмотрел на него, но все же поинтересовался. «Будем искать логово промышляющей в Ризе шайки?» Рэй покачал головой. В этом нет необходимости. Местоположение их лагеря уже известно. И скоро мы будем проводить операцию по его уничтожению». «Даже так?» — присвистнул Нира. «Фу! Выкладывай!» «Я все поясню тебе позже. Сейчас не стоит тратить на это время», — покачал головой Рэй. «Что-то ты темнишь», — протянул тот в ответ. «Просто поверь мне» что этого требует обстоятельства», — с нажимом произнес Рэй. «Пусть сегодня наши побродят по Ризе и попробуют собрать о разбойниках побольше сведений. Вдруг накопают что-то интересное. А мы с тобой проедемся по окрестным деревням. Ты ведь не откажешься составить мне компанию?» «Илоите сегодня необходимо совершить несколько поездок». «А отпускать девушку без охраны в этих местах, похоже, может быть небезопасно». У Нира вспыхнули глаза. «Послушай», — сказал он деланно безразличным тоном, — «мне кажется, обеспечить безопасность твоей сестры я вполне могу и в одиночку. Быть может, ты лучше вместе с нашими займешься сбором информации и поисками принца». «Э, нет», — погрозил ему пальцем Реймонд, — «как можно оставлять тебя наедине с Илаитой, если я сомневаюсь, кто представляет для нее большую угрозу? Ты или банда разбойников?» К его удивлению Нира не поддержал привычную шутливую перепалку, а лишь пожал плечами и, опустив голову, негромко произнес. «Ну, зачем ты уж так-то?» «Друг мой, ты меня пугаешь?» — пристально глядя на него протянул Реймонд. «Уж не пропил ли ты свое чувство юмора за ту единственную ночь, что вы провели здесь?» «Я не брал в рот ни капли. Прошлой ночью я слишком волновался за тебя и за нее, мрачно ответил Нира и добавил уже совсем другим тоном. «Когда едем?» «Прямо сейчас. Как только я объясню ребятам их задачу на сегодня, радуюсь возможности сменить тему», — ответил Рэй. «Отлично. Тогда, пока ты будешь давать инструкции, я сбегаю переодеться», — сказал Нира. «Зачем?» — удивился Рэй. «Ты же с самой столицы прекрасно чувствовал себя в этом дорожном костюме». Но Нира уже сорвался с места. «Вот именно поэтому!» — торопливо, взбегая по лестнице, крикнул он в ответ. «Я скоро!» — вернулся он действительно быстро. И Рэй, окинув его беглым взглядом, почувствовал нечто смутно похожее на угрызение совести. Нира явно как смог постарался привести себя в порядок и выглядел очень взволнованным. Реймонд, не раз дразнивший его рассказами о красоте своей сестры и так гордившийся вчера эффектом, который она произвела на него при встрече, теперь горько жалел об этом, не зная, как намекнуть другу, что сердце Илоиты уже не свободно. Ты не возражаешь, если мы потратим 15 минут и проедем через рынок? спросил Нира вскакивая в седло. «Не возражаю», — ответил Рэй немного удивленно. «Но зачем?» Ниро, ничего не ответив, неопределённо пожал плечами и странно улыбнулся. На рынке он также молча купил большой кузовок спелой клубники. «Рэй, ну наконец-то!» Илоита радостно выбежала ему навстречу, И смущенно остановилась, увидев, что он не один. На девушке был костюм для верховой езды, красиво подчеркивающий ее ладную фигурку. И Нира как был, так и застыл с кузовком в руках. Добрый день, улыбнулась ему Илаита. Он, без сомнения, добрый. Раз мне повезло вновь увидеть самую очаровательную тану империи поклонился вышедший, наконец, из ступора Нира и протянул ей кузовок. «Я слышал, вам нравится клубника?» «Да, благодарю вас, это очень мило с вашей стороны», — польщенно проговорила Илаита, и зарделась, когда, передавая ей ягоды, он чуть задержал ее руку в своей. «Я решил, что двое сопровождающих надежнее, чем один». — сказал Реймонд, делая вид, что ничего не замечает. — Вижу, ты готова к отъезду? — Конечно, готова, но я бы и без сопровождения справилась, — фыркнув, пожалуй, плечами Илоита. — Не знаю, почему он решил, что мне требуется охрана. — Неужели наше общество тяготит вас? — спросил Нира с несчастным видом, гадая про себя, кого девушка имеет в виду. «Нет, что вы, напротив!» Тут же поправилась она, заметив, что друг Рея расстроен. «Я лишь хотела сказать, что могу за себя постоять, но в вашей компании мне будет гораздо веселее. Едем!» Лошадь Илоиты, застоявшаяся в конюшне, резво взяла с места. Девушка не стала сдерживать рвущееся вперед животное, и мужчины были вынуждены их догонять. «Ну ты!» «Шустра, сестренка! похвалил её Рэй, когда им это наконец удалось. «Спасибо!» — гордо улыбнулась девушка. «А то мне обычно говорят, что я ползу, как улитка. А пойди-ка, обгони ревейского жеребца!» Нира напрягся, вспомнив, что действительно видел в конюшне великолепного скакуна. Личность его хозяина начинала все больше интересовать Салани. Но задать даме вопрос напрямую он счел некорректным и решил при случае выспросить все у друга. Некоторое время они ехали рядом, но потом свернули на лесную тропку настолько узкую, что по ней могли двигаться только двое всадников, и Нира оказался позади. Ему, конечно же, это не понравилось, и вообще он решил, что Рэймонд нарочно мешает ему общаться с сестрой, чтобы подзадорить и разозлить его. Сперва он уныло плелся сзади, но потом в его голове неожиданно созрел план мести. Он вспомнил, что лошадь его командира, помимо очевидных достоинств, таких как красота, резвость и покладистость, имела и один скрытый недостаток. Она была очень пуглива. Нира сорвал еловую ветку и, улучив момент, когда Рэй увлеченно рассказывал Илоите популярный сейчас в столице анекдот, пощекотал под хвостом иголками идущую впереди кобылку. Та от неожиданности возмущенно заржала, встала на дыбы и галопом понесла ничего не понимающего седока. Нира же, весьма довольный удачной проделкой, поспешил занять освободившееся место подле Илаиты. «Что это с ним такое?» — удивленно спросила девушка, наблюдая, как брат пытается успокоить выписывающую кренделя лошадь. «О, не переживайте, такое иногда бывает», — сделав невинные глаза, ответил Нира. «Его кобылка весьма капризна» и, видимо, как раз сейчас ей вздумалось проверить умение своего хозяина держаться в седле. «Как бы она его не сбросила?» — забеспокоилась Илаита. «О, не волнуйтесь, ваш брат прекрасный наездник, а кроме того весьма опытен в покорении особ женского пола, так что найти подход к норовистой кобыле для него не составит труда». — Вот видите, он быстро превратит эту строптивицу в покладистую тихоню. — В самом деле, — прыснула Илаита, он ничего не рассказывал мне об этих особых. — О, наш рей такой скромник! Но если вас это развлечет, я поведаю вам одну забавную историю о его последнем увлечении. С заговорщическим видом, понизив голос, предложил Нира. Мне было бы очень интересно ее услышать, очаровательно улыбнувшись ему, ответила заинтригованная Илаида. В этот момент к ним подъехал Реймонд, наконец управившийся с кобылицей. Бедное животное еще пряло ушами и раздраженно размахивало хвостом, но сбросить наездника уже не пыталось. Не пойму, что на нее нашло, раздраженно бросил он. «В любом случае, ты прекрасно справился с украшением этой шалуньи!» Многозначительно подмигнул ему Нира и шутливо поклонился. «Из вашей маленькой схватки ты вышел бесспорным победителем, и скромные зрители уступают тебе дорогу. Езжай же первым, а мы последуем за тобой». «Да», — не смогла сдержать улыбку Илаита. «Мы с господином Солани хотим немного пошептаться. Ты ведь не против?» Реймонд бросил на сияющего Нира подозрительный взгляд, который тот стоически проигнорировал, и, недовольно пожав плечами, поехал впереди.